«Руфочка, Руфочка, ты уложила мой костюм?» Виктор вздрогнул и оторвался от журнала. Визгливый голос дяди Йосифа действовал на людей почище пожарной сирены. Что ответила мать, Виктор не услышал. Впрочем, это было совершенно неважно. Потому что не прошло и минуты, как голос дяди послышался снова. «А мои ботинки?» «Да нет, коричневые, на толстой подошве». «Ну как зачем?» В Москве сейчас должно быть ужасно холодно. Я же помню, в России всегда ужасно холодно. Ну и что, что начало сентября? Ай, перестань, я лучше знаю. Я же там родился. Виктор помощился. За последние несколько месяцев дядя Йосиф всех совершенно достал. Да, благодаря дяде им не пришлось стоять в дикой очереди репатриантов в посольстве Российской империи как другим семьям, которые, несмотря на документально доказанную принадлежность к потомкам выходцев из России, не имели ни одного такого живого выходца. Но сколько же можно этим тыкать в глаза? Тем более, что старший сын дяди Йосифа эмигрировал в империю еще пять лет назад и уже успел там обжиться. Он работал старшим сменным инженером гигантского генераторного блока. Одного из тех, что русские понастроили на побережье Северного Ледовитого океана. Он приезжал в Израиль проведать отца и родных каждый год. И Виктор ясно помнил нотки высокомерного превосходства в его голосе, когда он рассказывал, как долго лететь до Тикси, и как бывало трясет вертолет, когда они еще два часа пилят на нем от Тикси до своего генератора. Конечно, можно было найти работу и не так далеко от его калуги, Но все генераторы северного сияния обслуживались вахтовым методом, и работа занимала у брата лишь чуть больше 8 месяцев в году, а остальное время он путешествовал. Так что за прошедшие пять лет братик Леви, который правда был на 15 лет старше Виктора, поскольку и сам дядя был настолько же старше его матери, успел побывать в десятки стран. Хотя по большей части его привлекала сама Россия. Виктор который пока успел побывать только на Мертвом море да на Кипре, когда там играли свадьбу Цили, троюродной сестры, внутренне морщился, когда тот заявлял о таким небрежным тоном, что успел накрутить почти сто тысяч километров только в путешествиях по своей стране. Впрочем, его дивидии о Байкале, охоте в Иссурейской тайге, долине гейзеров на Камчатке, о Петербурге, Москве, его Калуге и других городах Виктор засмотрел до дыр. У него в уме не укладывалось, что есть на свете такая страна, над которой можно лететь столько же, сколько с сойти, от Иерусалима до Нью-Йорка, и за это время ни разу не пересечь ее границу. «Руфочка, а ты не забыла мою рубашку?» «Да нет, ту, желтую, которую мне привез Леви. А и не говори, так она еще вполне ничего». Это же русская рубашка. Ты не понимаешь, русские все делают лучше всех в мире. Уж я-то знаю, я там родился. Виктор фыркнул. Вот ведь заслуга. Дядю Йосифа увезли из России в возрасте четырех лет. Ну что он может помнить? Но он действительно родился в России. В его паспорте в качестве места рождения стоял город Курск. Так что с точки зрения законов Российской империи, Он действительно возвращался на родину. И потому всем остальным, кто ехал вместе с ним, приходилось его терпеть. Виктор закрыл журнал и бросил на пол. Делать было совершенно нечего. Ребята сейчас все в школе. Только Израиль, наверное, сидит у отца в офисе. Но с Изи они поругались. Тот обозвал Виктора отщепенцем, убегающим с родины, когда ей так нужны молодые руки и умы. Правда, потом они вроде как помирились, но какая-то натянутость осталась. Смешно. Как будто Виктора кто-то спрашивал, ехать или не ехать. Впрочем, даже если бы и спросили. Он и сам не знал, чего ему больше хочется. С одной стороны, он родился в Хайфе и неплохо прожил здесь до 15 лет. Здесь было все. Друзья, ракеи. С другой, когда он смотрел на экран, где Лери позировал на меховой горе убитого белого медведя, или, отфыркиваясь, выныривал из парящего гейзерова озерка, ему страшно хотелось попасть туда самому. К тому же, если он станет гражданином империи, у него появится шанс попасть в Тиранский университет. Руфочка, я забыл тебе напомнить. Положи, пожалуйста, гармошку. Ну да, которая осталась от дедушки Леви. «Не спорь, это русский национальный инструмент, так что когда ее увидит русский таможенник, он сразу поймет, что я возвращаюсь на родину». Этого Виктор выдержать уже не мог. Он вскочил с кровати, натянул в легкую рубашку сетку и выскочил из комнаты. Когда он спустился вниз, мать как раз запихивала в чемодан ветхую гармошку. Виктор насупился и попытался прошмыгнуть мимо, но, как обычно, Ему это не удалось. Мать на секунду оторвалась от своего занятия, окинула сына критическим взглядом, поджала губы, но сдержалась и сказала только. «Виктор, посмотри, где там Рива. Пусть идет домой и сам недолго. Нам пора ужинать и ложиться. Завтра рано вставать. Машина придет пол восьмого». Виктор кивнул и выбежал на улицу. «Вот ведь родители. Вроде ничего не делаю. Иду себе мимо» а все равно спокойно пройти не дадут. Обязательно надо что-нибудь сказать, чем-нибудь озадачить. Риву он встретил, где и ожидал, на набережной. И она, естественно, целовалась со своим парнем. Виктор сморщился. Тоже мне трогательная сцена. Ромео и Джульетта. Прощай навеки. Да, семья Игоря записалась в очередь на возвращение еще за два года до них. И хотя у Игоря не оказалось в живых никого из бывших граждан России, их очередь должна подойти через две недели. А вот у его Ракели срок подойдет только через три года. Да и вообще из его друзей ближайшие полгода в Россию должны перебраться только двое – Семен и Беньямин. Беньямин говорит, что немного побаивается. У него бабушка по матери из Литвы так она им все уши прожужжала о том, как в России не любят евреев. Ну и что? Вон тетя Далия рассказывала, что когда они сюда приехали, а ей, в отличие от дяди Йосифа, в момент эмиграции из России было уже 12 лет, им здесь некоторые тоже были не очень-то рады. Даже обзывали русскими. Хотя, конечно, не все. Ну и там, наверное, тоже не все такие, как рассказывает бабушка Бениамин. В конце концов, туда уехало уже столько народу. И пока Виктор не слышал, чтобы кто-нибудь вернулся. — Рива, тебя мать зовет. Рива и Игорь вздрогнули и отшатнулись друг от друга. Сестра покраснела и сердито нахмурилась. — Виктор, тебе сколько раз говорить? Не подкрадывайся. — А я и не подкрадывался, — ухмыльнулся Виктор. — Просто вы были так заняты, что не заметили бы и верблюда. Рива вспыхнула. «Ах ты, Игорь, ну скажи ты ему!» Но тот лишь покачал головой. «Ладно, пойдем, я тебя провожу». Рива мгновенно оттаяла, но уходя все-таки не удержалась и крикнула Виктору. «Ты давай недолго, нам завтра рано вставать, машина придет пол восьмого». Виктор досадливо сморщился. «Ух уж эти женщины!» «Вот ведь правильно говорят, в чем разница между еврейской матерью и арабским террористом?» С арабским террористом можно договориться. Вот и Рива тоже, будущая еврейская мать. Или уже русская. Черт его разберет, все так перепуталось. Виктор еще полминуты сердито посверлил взглядом спину сестры и задумался. Идти было совершенно некуда. Но возвращаться к визгливым и самодовольным речам дяди Йосифа тоже не хотелось. Так что оставался один вариант – проведать Израэля. Как он и ожидал, Израиль торчал у отца в офисе. Когда Виктор просунул голову в дверь, дядя Беньямин, отец Израиля, что-то торопливо набирал на клавиатуре, одновременно говоря с кем-то по телефону с зажатому между плечом и щекой. Так что, увидев просунувшуюся в дверь вихрастую голову Виктора, он, не отрываясь ни от одного из своих дел, просто указал глазами на дверь задней комнаты, где Израиль обычно и каратал время за экраном. Израиль сидел в чате, причем в каком-то русскоязычном. Наверное, болтал с Самуилом. Семья Самуила и еще одного парня из их компании уехала в империю еще два года назад. Тогда Израиль, узнав о том, что родители Самуила подали прошение на эмиграцию в империю, возмутился так, что даже объявил ему бойкот. А потом ничего, отошел. И сейчас частенько болтал с ним в чате. Впрочем, всем ребятам было ясно, откуда у Израиля ветер дует. Он был из семьи коренных собров. Его дед по отцу служил в элитных парашютных частях и одно время даже был депутатом Кнессета. Причем больше всего он прославился тем, что внес проект закона о запрещении регистрации детей, чьи имена не соответствуют еврейской культурной традиции. Тогда разразился целый скандал. Поскольку, несмотря на столь расплывчатую формулировку, всем было ясно, что законопроект направлен в первую очередь против выходцев из России, так как именно в их среде возникла и начала распространяться мода на русские имена. Хотя большинство родителей, дающих детям такие имена, родились уже здесь, в Израиле. Впрочем, большинство старалось неким образом сохранять паритет называя одного ребенка русским именем, а второго – еврейским. Как скажем, у них с Ривой, хотя и не все. Например, у Игоря брата звали Виталием, а сестру – Катей. Закон, естественно, не прошел, поскольку так или иначе задевал интересы третьей населения страны. А на следующих выборах дед Израиля уже не попал в партийные списки. «Привет, опять с Самуилом болтаешь?» Израиль, который был так увлечен своим чатом, что даже не заметил, как вошел Виктор, вздрогнул и отодвинулся от компьютера. «А, это ты? Я и не заметил, как ты вошел». Оба замолчали. Виктор несколько запоздал, поняв, что не стоило вот так в лоб напоминать об истории с Самуилом. А Израиль как раз из-за того, что ему напомнили об истории, о которой он не очень-то любил вспоминать. Спустя минуту Израиль шумно выдохнул и нехотя сказал. «Да нет, не с Самуилом. Я тут нашел еще один чат. Тут сидят в основном те, кто попал в империю не из Израиля, а из других стран. Хотя наших тоже хватает». Виктор, тоже справившийся со своим смущением, понимающий, кивнул. Приехавшие в империю из Израиля как-то очень быстро и непринужденно сбились в этакое плотное землячество. Не закрытая, впрочем, совершенно от всех остальных, но все-таки несколько отделенная от жизни коренных русских. Это был свой особый мирок, где продолжали по-прежнему делать мацу, праздновать писах и другие еврейские праздники. Хотя большинство с не меньшим удовольствием принялось отмечать и майские, и ноябрьские, и уж, конечно, старый Новый год. И как-то так получалось, что стоило только где-то в городе, на заводе, в институте, в чате... Появиться кому-то из переселенцев, как вскоре там вдруг оказывалось множество его земляков. Почему так получалось, никто особо не задумывался, да и страдать по этому поводу никто сильно не страдал, поскольку все окружающие от этого только выигрывали. Видимо, в крови этого легкого на подъем народа было что-то такое, что позволяло ему довольно споро вписываться в любые нравы. А работы в империи хватало всем, и возможностей для роста тоже. К тому же реализация, провозглашенная императором политики, родины всех уехавших, довольно жестко отслеживалась и контролировалась местными властями и правоохранительными органами. Так что мужичок, рискнувший по пьяни обозвать кого-то из приехавших сраным жидом, рисковал нарваться на большие неприятности. А несколько попыток создания полулегальных организаций русских, как, впрочем, татарских, башкирских, тувинских и иных прочих националистических организаций, были пресечены быстро и, как многим показалось, неадекватно жестоко. Впрочем, это еще как посмотреть. При проведении обыска в помещении клуба «Русский дух» милиция была встречена выстрелами, причем огонь велся прицельно. Двое сотрудников милиции были убиты и шестеро ранены. По глухим намекам, которые хотя и не получили особого развития, но гуляли довольно долго, некие лица, заинтересованные в скандале, настоятельно рекомендовали руководителю клуба отставному прапорщику Забузу, как позже выяснилось уволенному из Таманской дивизии как раз по психической статье, устроить кровавое шоу обещая с одной стороны полную безопасность и бездействие со стороны правоохранительных органов, а с другой широкую рекламу в прессе. Но то ли они чего-то не подрасчитали, то ли оказались не столь влиятельными, как представлялось им самим. Во всяком случае, для Зарбуза и его боевиков все закончилось более чем плачевно. Через три часа после первого выстрела на «Тихую улочку» где в отдельно стоявшем ветхом домике располагался клуб, въехал, шлепая гусеницами, старенький, но вполне исправный огнеметный танк. И, не вступая в переговоры с героями, залил дом тонной напалма. Из двух десятков боевиков, забаррикадировавшихся в помещениях клуба, выскочить из полыхающего здания успели только семеро. А выжило лишь трое. Причем наименее пострадавший навсегда остался инвалидом второй группы. Впрочем, те, кто толкнул Зарбуза на этот самоубийственный поступок, попытались отыграться позже, развернув настоящую истерию в газетах по поводу жестокого убийства неразумных детей. Причем скандалом дирижировал кто-то очень умелый и не стеснявшийся в тратах. Газеты перебой публиковали фотографии субтильных юнцов в траурной рамке. А если юнец не производил впечатления субтильного, то его безутешной матери. неуклюжих подделок, сделанных ими в детском саду, слезливые истории о помощи бабушки на огороде, походе в магазин в пять лет, снятых с дерева кошках и перевязанных лапках у бездомных собачек. О попытке некоторых изданий опубликовать факты пьяных дебошей Кровавого наказания провинившихся, массовых драк и изнасилований, которыми также оказалась богата биография погибших, привели к тому, что эти издания подверглись настоящей травле. Апогея скандал достиг тогда, когда один из корреспондентов, из числа тех, кто оседлал эту тему наиболее плотно, прорвался к императору на каком-то протокольном мероприятии и, сунув ему под нос микрофон, попросил высказать свое отношение к чудовищной жестокости и произволу преступников в погонах. Этот кадр был потом растиражирован всеми новостными каналами мира. Виктор и сам помнил, как вся их семья, тогда только собиравшаяся подавать прошение на получение подданства и эмиграцию, собралась у телевизора, чтобы своими глазами увидеть то, о чем дядя Йосиф Он целыми днями торчал у телевизора, перещелкивая имперские каналы, и то и дело провозглашая воздух возгласами типа «Рофочка, посмотри, как интересно, показывают такой же генератор, как у нашего Леви. Уже успевший посмотреть все это в дневной программе новостей, рассказывал буквально взахлеб. Виктор навсегда запомнил, как император остановился, окинул подскочившего корреспондента неожиданно тяжелым взглядом, отчего тут сразу же как-то скукожился, и, протянув руку, взял микрофон. Причем этот жест вышел у него каким-то небрежно величественным. Он поднял голову и обвел глазами остальных журналистов, повисших на ограждении и спинах дюжих телохранителей. Затем едва заметно скривил губы в слабом намеке на ироничную улыбку и поднес микрофон к рту. По интересующему вас случаю сейчас идет серьезное расследование, причем и по служебной, и по судебной линии. Поэтому я намеревался до окончания следствия воздерживаться от любых заявлений, чтобы не повлиять, пусть даже косвенно, на его результат. Тут его величество сделал паузу, от которой у всех, кто стоял рядом с ним или сидел у экранов телевизоров, мурашки пошли по коже. Но вопрос задан. И не ответить на него я считал бы трусостью. Император упер взгляд прямо в объектив телекамеры. Я считаю, что преступник, стреляющий в милиционера, не достоин права жить. Он помолчал, будто давая возможность остальным осознать его слова, и заговорил снова. Поэтому каждый, кому придет в голову шальная мысль, Просто попробовать взглянуть на моего милиционера или солдата, сержанта, офицера, короче, любого, кто принес мне присягу через прорезь прицела или попытаться любым иным способом нанести ему вред, должен знать, что с этого момента он становится моим личным врагом. Император вновь обвел взглядом присутствующих, сказал спасибо и отдал микрофон. В течение последующих семи месяцев в империи было ликвидировано, жестко или не очень, более 200 националистических организаций различного толка. И чего? Израиль пожал плечами. Да так? Они снова помолчали. Потом Израиль спросил. Завтра уезжайте? Виктор кивнул. За дверью раздался дробный стук каблучков и в комнату влетела возбужденная ракета. Виктор, привет. Мама сказала, что ты пошел гулять. Я так и знала, что ты у Израиля. Привет, Израиль. Израиль, который и сам неровно дышал к Ракель, настолько неровно, что Виктору казалось, что он сменил гнев на милость, именно после того, как сообразил, что если уедет Виктор, у него самого появится шанс сблизиться с Ракелью. Слегка зарделся и приветственно кивнул. Привет, Ракель. Но то и было не до формального обмена любезностями. У меня потрясающая новость. Мы тоже уезжаем в империю. Что? У обоих мальчишек округлились глаза. Ракель победно усмехнулась. Папа уже давно разослал резюме в разные фирмы. И вчера ему пришли ответы одновременно из Локхида и из русского Хруничева. Американцы предлагают большую зарплату. Но папа склоняется к предложению русских. Он говорит, что у них интереснее и больше возможностей для роста. Так что, если все будет нормально, то на следующей неделе папа уезжает в Москву, а нас собирается забрать, как устроится, но не раньше, чем у меня закончится школа». Ракель перестала тараторить и окинула мальчишек по бедным взглядам. Оба были обескуражены, но по-разному. На Израиле жалко было смотреть. Зато Виктору хотелось орать от восторга. «Ой, я забыла сказать, Виктор!» «Тетя Руфа просила тебя скорее идти домой, все уже собираются ужинать и ложиться спать, ведь вам завтра рано вставать». Виктор чуть не скривился, но даже эта фраза теперь не смогла испортить ему настроение. В конце концов, как оказалось, уезжая, он оставлял не так уж и много. Впрочем, кто его знает, может быть, он когда-нибудь сюда и вернется».